Молчание растянулось на минуты, минуты на мили, и теперь все кончено, думала я. Больше он никогда не позовет меня кататься. Завтра он уедет. Миссис Ван Хоптер встанет с постели. Мы будем прогуливаться по террасе, как прежде. Швейцар снесет его чемоданы. Я замечу, случайно в грузовом лифте увижу новые ярлыки, суматоха и бесповоротность отъезда». Шум мотора, меняющего скорость на повороте, а затем и этот звук сольется с общим гулом уличного движения, утонет в нем и исчезнет навсегда. Я была так поглощена этой картиной, я даже видела, как швейцар сует в карман чаевые и, проходя обратно в холл, говорит что-то через плечо посыльному что не заметила, как машина постепенно замедляет ход и очнулась только, когда мы остановились у обочины дороги. Он сидел неподвижно, без шляпы, в белом шарфе вокруг шеи. Он как никогда был похож на средневековый портрет. Здесь, на фоне этого яркого ландшафта, он выглядел неуместно, Ему бы стоять на ступенях готического собора, откинув назад плащ, в то время как у его ног ползает нищий, подбирая из земли золотые монеты. Друг исчез. Где его добросердечие и товарищеская непринужденность? Исчез и брат, дразнивший меня за то, что я грызу ногти. Этот человек мне чужой. Почему, зачем я сижу рядом с ним в машине? А затем он повернулся ко мне и заговорил. «Вы говорили несколько минут назад, — начал он, — как было бы чудесно, если бы кто-нибудь придумал способ удержать навсегда воспоминания. Вам бы хотелось, — сказали вы, — вновь пережить тот или иной момент. Боюсь, что не могу с вами согласиться. Воспоминания горьки, и я предпочитаю их не удерживать. Год назад произошло нечто» полностью изменившее мое существование, и я хотел бы начисто забыть все, что было до того. С теми днями покончено, они стерты из моей памяти. Я должен заново начинать жизнь. Когда мы впервые с вами встретились, эта ваша миссис Ван Хоптер спросила, зачем я приехал в Монте-Карло. Монте положил конец воспоминаниям, которые вам хотелось бы воскресить, «Закупорил их в бутылке». Понятно, это не всегда срабатывает. Иногда аромат прошлого оказывается слишком сильным для бутылки и вышибает пробку, вышибает и меня из колеи. Это произошло, когда мы в первый раз поехали с вами кататься, когда поднялись в горы и заглянули в пропасть. Я был там несколько лет назад с женой. Вы спросили меня, осталось ли там все прежним, Изменилось ли что-нибудь? Да, все было как прежде, но... Благодарение Господу странно безличным. Никаких намеков на другие времена. Мы не оставили никаких следов. Возможно, это произошло благодаря вам, тому, что вы были со мной. Вы стерли прошлое куда лучше, чем все яркие огни Монте-Карло. Если бы не вы, я уже давно бы уехал... Отправился в Италию и Грецию, и кто знает, еще дальше вы избавили меня от этих бесцельных скитаний. К черту вашу чопорность и пуританство, к черту все эти высказывания о моей филантропии и доброте. Я зову вас кататься потому, что мне нужны вы и ваше общество, а если вы мне не верите, можете вылезать из машины и идти домой пешком. Ну уже открывайте дверцу и выбирайтесь». Я сидела неподвижно, сложив руки на коленях, не зная, всерьез он говорит или нет. «Ну, — Но, продолжал он, — что же вы намерены делать? — Если бы я была нагод или надво моложе, я, верно, просто разревелась бы. У детей слезы всегда наготове и льются в любой критический момент. Даже сейчас я чувствовала, что они щиплют мне глаза, чувствовала, как заливает мне краской лицо, и, поймав случайно свое отражение в зеркальце над ветровым стеклом, увидела, какое я представляю собой жалкое зрелище. Встревожный взгляд, пунцовые щеки, прямые волосы висят из-под широкополой фетровой шляпы. «Я хочу обратно». «Сказала я с предательской дрожью в голосе, и без единого слова он завел мотор, включил сцепление и повел машину назад по тому же пути».